Глава 6 Потомок Целарино. Алан вздохнул поглубже и рванул, скрываясь в лесу. Когда он использовал свиток искажения, он думал, что полностью избежал преследования Арка. Но прошло не так много времени, как за ним снова началась погоня. Неужели у него есть свиток след? Данный свиток был способен определить местонахождение конкретной цели в радиусе одного километра. Если у Арка есть этот свиток, тогда ему кранты! Алан уже не один раз использовал свиток искажения, пока полностью не вышел из радиуса действия отслеживающего свитка, однако в течение короткого времени группа арка сократила расстояние. В такие моменты Алан не мог понять этих странностей. Как они могли четко угадывать направление, куда был телепортирован Алан? Однако они не знали точного местонахождения, а только двигались и сокращали расстояние. «Значит, они знают только приблизительное направление движения?» Если они не используют отслеживающий свиток, тогда это должен быть какой-то расовый специальный навык. Когда он думал об этом, то понял, что имеет в кармане небольшую фору. Как только Алан перемещался в случайном направлении, и его нагонили преследователи, он сразу же снова использовал свиток, чтобы убежать. Но это было ошибкой. Если Алан не будет использовать свитки, то через час Змея не сможет воспользоваться своим навыком преследования, чтобы определить направление. Поскольку Алон часто использовал свитки, змея была способна обновлять информацию о нем. В конце концов, после бесконечной беготни у него на руках остался только один свиток. Черт, я думал, что этой кучи будет достаточно. Но все нормально, не стоит беспокоиться. Мой пункт назначения прямо за углом. Все, что нужно, это исчезнуть и смотреть, как Арк сам придет в руки своей смерти. Алон смотрел на горный хребет с расстояния. Это было место, где он сможет отдохнуть в безопасности, даже если имеет хаотическое состояние. Нет, они, безусловно, помогут ему и воспользуются шансом отомстить Арку. Оставалась только одна сила в новом свете — организация Темный брат». Да, причина, по которой Алан рисковал бежать через весь Селебрит, заключалась именно в надежде на этих наемников. Так же, как и Арк, Алан не имел намерений прощать своего врага. Если бы не было этого Арка... Я не лишился бы замка, и я не был заклемен преступником. Все, что я заработал в новом свете, рассыпалось в прах из-за этого ребенка. Даже если мне придется потратить сотни или тысячи золотых, я заставлю тебя покинуть эту игру. Аллон не знал, было ли так к счастью или к беде, но проиграть орку он себе позволить не мог. Теперь темному брату не потребуется тратить много усилий, чтобы найти его. Будь то игра или реальность, в итоге побеждает только богатый человек. «Такой, как он никогда не сможет взять вверх! Я вырежу этот факт прямо на твоей коже!» Алан использовал свою гнев в качестве поддержания сил и, наконец, прибыл на горный хребет. Пробираясь через лес, он отыскал небольшую пещеру, скрытую плотными зарослями. Пещера вела прямо к месторасположению темного брата. Он направился в проход, пока не прибыл на место и не увидел перед собой изображение с красной ладонью. Тем не менее, атмосфера отличилась от прежней. В прошлый раз убийцы скрывались в темноте, пока он не поднял свой сверкающий меч, чтобы их разглядеть. «Кто это такой? Этот парниша? Парниша?» Было что-то странное, но Алан был не в состоянии сейчас ставить что-то под сомнение. Темный брат, я пришел с запросом по работе!» «Что? Ты считаешь, что это место принимает запрос от кого угодно?» «Я Алан, и уже обращался в это место с работой!» «Алан, святой рыцарь?» «Я хотел бы встретиться с ответственным лицом!» Убийцы в тайне что-то между собой обсуждали, прежде чем Аллана провели внутрь. Как только он прошел дальше, перед ним появилась фигура человека, и можно было рассмотреть его черты лица. На его плаще была заметна большая красная ладонь. Это явно был не тот старик, с которым Алон имел дело в прошлый раз, но все равно данное лицо выглядело внушительно. «Господин лидер, Алон пришел с просьбой!» Лидер немного помолчал, прежде чем спросить. «Противник? Арк? Лорд сильвана Он уже лишился замка, поэтому больше не является лордом. Правда? Он так настойчиво захватывал замок, чтобы просто его отдать?» Пробормотал Алан, в то время как лидер рассмеялся и покачал головой. «Но для меня это не имеет значения. Но поскольку известный Алан просит такой в спешке, значит, этот арк не кажется таким уж незначительным. Неважно, сколько это будет стоить». Я не хочу нанимать всю организацию темный брат», однако цель заключается в бесконечном убийстве Арка. Период до тех пор, пока он не покинет новый свет. А что, если ты не сможешь заплатить? Я сказал, что неважно, какая будет сумма ваших услуг. Ха. Возможны проблемы. Тем не менее, я уже знаю об отношениях между тобой и Арком. Разве не ты изначально стал его преследовать? И теперь, после того, как потратил все ресурсы, лишился поддержки всех игроков NPC. НПС, «Единственное место, на которое у тебя остались надежды, это наша организация Темный брат». «Вы собираетесь принимать заказ или нет?» — спросил Алан с кривым выражением лица. Но в следующий момент его словно осенило, что что-то случилось. Темный брат» являлась организацией из НПС, однако лидер сейчас воспользовался словами «игрок» и НПС. Они оба являются табу для НПС в новом свете. Тогда почему этот человек говорит об игроках? И откуда он знает об отношениях между ним и Арком, Алан стал опасаться и отступил на несколько шагов. Кто ты? Думаю, теперь, когда мы стоим лицом к лицу, мы должны поприветствовать друг друга. Парень медленно развернул тело, у него были черные волосы и черные глаза, хотя он по-прежнему был в маске, общее впечатление было знакомо. Конечно, это был не первый раз, когда он встречал этого игрока, где же он его видел? Алан рылся в своих воспоминаниях, прежде чем внезапно что-то пробубнил. А, ты. «В Джексоне!» «Польщен, что ты меня вспомнил!» «Конечно, он знал!» «В Джексоне он всегда был на стороне Арка, его имя...» «Я Шамбала!» «Что ты тут забыл?» «Долго рассказывать!» Но ну, очевидно то, что я отклоняю твой запрос!» «Что? У меня до сих пор есть дела с Арком!» Но не будем об этом!» Темный брат сейчас находится в ситуации, когда мы не можем принять какие-либо запросы, в том числе, если целью будет Арк или кто-либо другой!» «Если дело в деньгах, я заплачу отдельно! Сколько ты хочешь!» — крикнул Алан в отчаянном положении. Он не понимал в полной мере происходящее, однако было ясно, что Шамбала имеет сильное влияние на организацию Темный брат». Но если он заплатит самой организации, состоящей из NPC, сумма не пойдёт напрямую в кошелек Шамбалы, поэтому Алан подумал, что тот отказался от запроса, потому что это не было выгодно лично ему. «Как ты раздражаешь!» Взгляд Шамбала мгновенно стал холодным. Я не особо люблю людей. В частности, больше всего презираю тех, кто предаёт других ради наживы, ради денег. Но я также имею презрение к человеку, который не способен отпустить свою обиду. Ты знаешь, кто я?» Шамбалов ухмыльнулся прорычев. «Такие, как ты, сорят деньгами и просто напрашиваются на предательство». А? достаточно. Я до сих пор должен разобраться с Арком. Меня беспокоит, как Аркзейд рассчитается в будущем, но...» Он и может рассмотреть тебя в качестве предмета сделки. Сволочь! Схватить живым! Как только Шамбал отдал приказ, Алана окружили убийцы. Как только ситуация приняла неожиданный оборот, он сразу же развернулся и достал щит. Я пришел сюда не умирать! Алан побежал, избегая кинжалов со всех сторон. Противниками были убийцы, которые освоили технику убийства. Они мгновенно повесили на Алана ненормальное состояние, например, замедление или паралич. Однако он также был святым рыцарем. Алан мгновенно покрыл себя тремя аурами, чтобы увеличить сопротивление и защиту, а также использовал магию восстановления, чтобы выдержать все удары. Святой рыцарь имел магию восстановления промежуточного уровня, а с большими характеристиками защиты он и правда был похож на живучего таракана. Алан сохранял свою оборонительную позицию, постепенно выходя из окружения. «Вспышка!» Затем он услышал голос Шамбала позади себя. Тот использовал навык и мгновенно переместился к нему впритык. Аллан прыгнул и замахнул мечом. Тем не менее, тот использовал обжигающее зеркало и вонзил кинжал вплоть Аллана. Как только Шамбала его вытащил, замахнулся снова и оттеснил Аллана на несколько метров. Это была последовательная атака Шамбалы, а мгновенно потерял 500 единиц здоровья. «Твою Играя уже настолько долгое время, он не сталкивался с настолько суровым давлением и такими проблемами, Но в последнее время ему приходилось испытывать поражение за поражением. Сначала был сбит как собака, затем пришлось бегать от преследования Арка, а теперь и Шамбала принялся его избивать. Конечно, он мог бы одолеть Аркой и Шамбалу, если бы имел некоторые подготовленные войска. Нет, будь у него прежний уровень известности, для него уже было бы гораздо проще иметь дело с этими несчастными парнями. Это было настолько несправедливо, что можно было расплакаться на месте. Однако не было никакого другого способа, С множеством убийц вместе с Шамбалой Алан не было шанса выстоять против них. «Увеличение защиты! Увеличение передвижения!» Алан активировал оба эффекта от его экипированных предметов, затем ударил убийцу, пока держал оборону, а потом убежал. Это было жалко, но в то же время единственным шансом для Аллана избежать гибели. Но даже с увеличенной защитой было невозможно полностью игнорировать урон, и его здоровье безостановочно уменьшалось, пока не достигло 10%. «На данный момент окружение немного расслабилось. Я могу выпить зелья!» Сейчас Алан получил небольшую надежду, а затем, словно это была сцена из фильма, появился Шамбала, бегущий по стене, и приземлился прямо перед Алланом, блокируя путь к побегу. «Мне жаль, но это конец! Захват!» Изо рта Шамбала что-то вылетело, похоже на паутину. Это был уникальный навык убийцы, который, возможно, было использовать только тогда, когда противник находился в критическом состоянии. Нет! Если меня поймают, то передадут в руки Арка! В этот момент вокруг тела Элла стала наматываться веревка. Через мгновение из тьмы появилось несколько мечей, что перерезали веревку. В то же время появилось несколько людей, что сразу набросились на Шамбалу. Удивительно, но и они имели маски с рисунком красной ладони. Увидев их, Шамбала нахмурился. Что? Черт, эти парни все еще! Что? Почему убийцы атакуют Шамбалу? «Что происходит?» И Затем, когда Алан осмотрелся, внезапно послушался чьи-то голос со стороны. «Так это, сэр Алан! «Ты?» Это был кивающий стриг с отчаянным лицом. Его звали Набейн, тот, кто в последний раз принял запрос Алана. «Я не знаю, что происходит, но это шанс!» Алан ударил приближающегося убийцу своим щитом и подошел к Набейну. «Отступаем!» Вновь появившиеся убийцы стекались к на и Набейну, и заблокировали вход. В то время, пока Алан с Набейном направлялись наружу, в пещере состоялся интенсивный бой. У входа ждали 10 убийц. «Набейн, что происходит? У меня нет времени объяснять всё. Хотя срочные проблемы на данный момент удалось решить, однако мы не сможем сдерживать их дольше. Кроме того, в ближайшее время появятся другие, поэтому мы должны быстро уходить. Другие? Хватит задавать дурацкие вопросы!» крикнул Набейн хриплым голосом. О, «Уходим!» Алан колебался, но в конечном итоге побежал за Набейном. В любом случае, Шамбала по-прежнему находился в пещере, в то время как Арк продолжил свои поиски. У него не было другого выбора, ровно как и то, куда пойти дальше.